Эйлин пришла два или три дня спустя. Сайн сказала, что в холле внизу кто-то хочет поговорить со мной, и я спустилась, даже не поинтересовавшись, кто именно, поскольку не придавала особого значения подобным вещам. Я бы все равно спустилась, даже если бы и знала, но тогда я бы хоть не вздрогнула от неожиданности, увидев ее. И она тут была совершенно ни при чем. Суть заключалась в том, откуда она пришла, с кем имела дело, поскольку справедливо, нет ли... В моем сознании она теперь неразрывно была связана с этим делом. Во всяком случае, я обнаружила, что она покорно стоит у стены вместо того, чтобы посидеть в ожидании на кушетке. Она и прежде-то, казалась, при любой беседе все норовила где-нибудь спрятаться, чтобы не находиться в центре открытого пространства. Через руку она перекинула мою меховую пелерину, а в бумажном мешке, судя по очертаниям, лежала шляпа. Я крикнула с середины лестницы. «Ах, это вы, Эйлен!» «Хелло, Эйлен!» И после короткой остановки, вызванной тем, что увидела именно ее, продолжала спускаться. «Не хотела вас беспокоить, мисс Джин!» — неуверенно заговорила она. «Не знала, можно ли оставить вещи для вас или...» Ну тогда чего же не оставила?» — подивилась я про себя. Намедне вы забыли их у нас дома и... и, если можно, я бы хотела забрать свои...» «Совсем забыла, ведь они впрямь лежали у меня...» Но так ли уж, они ей нужны, или это предлог, чтобы снова повидать меня с глазу на глаз?» И снова вспомнились этикетки, где оборотная сторона, где лицевая. Любая самая незначительная мелочь, имевшая отношение к этим людям, просто невыносима. Отец прав, самый настоящий ад. «О, я бы давно привезла их, если б знала». Затем спросила ее о том, о чем мне действительно хотелось узнать. «А вы не сказали, Сайн, только что, кто вы?» «Нет». — смущенно призналась она. — Я лишь сказала, что хочу поговорить с вами. Боялась, что вы... Что вы, возможно, не пожелаете меня видеть. А мои вещи мне и впрямь нужны. Но их бы вам все равно отдали. — Извините, не знала мисс Джин, — засмущалась она. — Думала, им понадобится ваше разрешение. Или просто они могут не знать, о каких вещах идет речь. Они могли бы по ошибке отдать мне что-нибудь хорошее, «Принадлежащая вам?» «Какая же тут оборотная сторона? Какая лицевая?» «Ну хорошо», — скажем, она прибегла к уловке, чтобы встретиться со мной лицом к лицу. Она своего добилась. «Для чего? Что ей нужно?» Мотив непременно должен обнаружить себя, в противном случае окажется, что за ее визитом ничего не кроется. Я послала одну из служанок наверх за вещами, описав их и объяснив, где найти. Наступило неловкое ожидание, мы обе молчали. Вскоре служанка спустилась с вещами, пальтецом и беретом, задирая нос, чтобы Эйлин все видела. Она протянула вещи Эйлин, изогнувшись корпусом и как бы стараясь держаться от них подальше. Столь откровенно выраженного снобизма мне еще, видать, не приходилось. Поступок девушки мне очень не понравился. В конце концов, я сама носила эти вещи, не испытывая ничего подобного. Меня охватывал сверхъестественный ужас, но никакого отвращения не возникало. Я подождала, пока мы снова остались вдвоем. Послушайте, — начала я, — вам нравится эта шляпа, этот мех? Хотите оставить их себе? Мне они не нужны. Она поспешно положила их на кушетку. Казалось, ей даже ничего нельзя предложить, не испугав ее. О, нет, мисс, я... Большое вам спасибо, я очень ценю, но... Я не могла бы, я не могу принять. — Но почему? — настаивала я. — Почему нет? почему вы бы не могли а даже не знаю мисс она отступила на шаг как бы подкрепляя отказ но вы же должны знать не отставала я послушайте я их больше никогда не надену они связаны с теми ужасными днями пропитаны страхом окрашены им пропахли им насквозь я даже не в состоянии смотреть на них снова почему бы вам не взять их не могу она попятилась еще немного «Уж слишком это похоже на то, что наживаешься на чем то Предложение она не закончила. «На чем? Мне так и не удалось выжать из нее это слово. Впрочем, особой нужды и не было. Можно и самой догадаться без труда. Неблагодарность. Благодарность предполагает благосклонность. И когда принимаешь подарки, никаких угрызений совести не испытываешь. Это вполне ожидаемая вещь. Она имела в виду нечто такое, за что обычно не дарят подарков, за что их стыдно брать. «Неудача, несчастье, горе, беда!» Одно из этих слов подошло бы. Я проводила ее до двери. Там она на мгновение остановилась и повернулась ко мне, решившись вдруг произнести то, что ей давно хотелось сказать, но она так и не осмелилась. И вот теперь уже для этого не было времени. Мотив. Сейчас я узнаю подлинный мотив ее визита. «Ну, до свидания, мисс Джин, и... и желаю вам всего доброго!» Похоже, она прощалась со мной навсегда. «Почему?» Она хотела сказать не только это. Я это поняла, хотя виду не подавала. Наконец, набравшись смелости, она прошептала. «Не приходите туда больше, мисс. Уж постарайтесь не приходить, ладно?» И тут же в тревоге отступила еще на шаг, словно опасаясь, что немедленно последует выговор. а, -а, -а Только и вымолвила я. «Ради вашего же блага, ради вас и мистера Рида!» Скорбно проскулила она. Я промолчала. «Это может иметь только плохой конец!» С мучительной болью пробормотала она. Эйлин уже перешагнула порог. Так что я могла закрыть дверь. Она поспешно спускалась по ступенькам, чтобы выйти на тротуар. «Вот он, мотив!» И снова две стороны. «Какая лицевая, какая оборотная!» «Хитрость или искренность?» «Приманка, шиворот на выворот, цель которой заманить нас, еще больше обескураживая?» «Или это честная мольба, выданная по простоте душевной?» А может, она всего лишь средство для искусно задуманной приманки, исходившей от кого-то другого, но переданной нам через нее, хотя сама она ничего не подозревает? Я стояла так крепко, стиснув голову руками, как будто хотела придать ей новую форму. Это уже становилось невыносимо. Жизнь превращалась в изнуряющий лабиринт. Страх везде вокруг тебя, один страх. Выходы на самом деле оказывались барьерами. Вы не знали, куда пойти, беспомощно бродили кругами, пока не падали обессиленные. Служанка подсматривала за мной. У вас от нее разболелась голова, мисс? Не только голова, но и все тело. Я прошла мимо вещей, которые Эйлин оставила на кушетке. Возьмите их, велела я, и отдайте кому-нибудь, избавьтесь от них, только бы я их не видела. Она с жадностью на них набросилась, и они тут же исчезли. Теперь все кончено, сказала я себе. Все сделано. Порвана связующая нить. Не осталось ничего такого, из-за чего нам стоило пойти к ним, или они бы пришли к нам. Ничего, кроме нашей собственной глупости. Ах, какого же мы оба сваляли дурака. Несколько дней спустя я нашла его в машине, поджидающем меня у двери. Через сколько именно дней, много ли, мало ли, не знаю. Достаточно, я полагаю, чтобы бороться, чтобы выстоять против такой беды. Через восемь. Десять, двенадцать, а может и через две недели. Что он дожидается, меня поняла сразу. Прежде всего он сидел рядом с водительским сиденьем, а не за баранкой. И еще, когда я вышла, смотрел на дверь. Мне захотелось узнать, почему он с таким нетерпением смотрит, как я выхожу и спускаюсь по ступенькам. Я подошла к машине и остановилась. Отец не стал ходить вокруг да около. «Джин», — вдруг объявил он, — «я еду туда, туда». Не требовала пояснений. Я сразу догадалась, куда именно. Хочешь поехать со мной? У нас же лишили единственного предлога. Тебе известно, Эйлин вернула мои вещи. Да, конечно. Но Джин, мы же люди. Я еду туда без какого-либо предлога. У меня его просто нет. Всего лишь, всего лишь праздное любопытство ради того только, чтобы еще раз испытать его. На мгновение я даже почувствовала разочарование. А разочаровывалась я в нем всего два-три раза в жизни. «Ну, у меня есть весьма основательная деловая причина», — продолжал он. «Выходит, предлог у тебя все таки есть». «Это не одно и то же. Я не хочу обманывать сам себя. Если бы я отправился к нему по какой-то пустяковой причине, в которую я и сам бы не верил, тогда мог бы сказать, что пользуюсь предлогом. Но я еду к нему по делу, которое жизненно важно для меня, и не использую его в качестве предлога». Это причина, которая в данном случае важна для меня, а не для него. Не знаю, улавливаешь ли ты мою мысль. Кажется, понимаю, что ты имеешь в виду. Нахмурилась я и тут же грустно добавила. Но ты так и идешь к нему. Джин, у меня голова пошла кругом, я в тупике. Не знаю, что еще можно сделать. Не знаю, к кому еще можно обратиться. Мне показалось, за обедом ты нервничал. Это продолжается уже несколько дней. Я открыла дверцу машины. «Ладно, отвезу тебя туда», — согласилась я. «Если не хочешь, тебе вовсе не обязательно ехать туда со мной». «Да, не хочу ехать туда», — отчеканила я, садясь в машину. «Но с тобой готова мчаться куда угодно. Раз ты решил, что тебе необходимо туда, прекрасно, я хочу поехать с тобой». Захлопнув дверцу, повернула ключ зажигания. «Но учти, после того, как сходишь к нему сейчас, будет гораздо труднее не ходить туда, чем было после прошлого раза». «Знаю, Джин» подавленно признал он знаю мы проехали немного уж не акции или опять а нет это был бы дешевый трюк некоторое время он молчал но когда мы уже подъезжали к дому спросил тебе известно что на побережье была забастовка да у меня есть партия шелка сердца, которая стоит много тысяч долларов она уже несколько месяцев проторчала в ганалулу не могу разгрузить ее во фриско один человек на островах предложил мне продать ее по цене значительно ниже первоначальной ситуация такова либо бери что дают либо потеряешь все не вижу выхода из этого тупика уже набросал черновик телеграммы он лежит сейчас у меня в кармане принимаю предложение возле знакомого крыльца я затормозила он вышел из машины Считаешь, я веду себя как ребенок, Джин? Ты всего лишь человек и не более того. Он вошел в дом, я осталась ждать в машине, он снова вышел. Мы уехали, я ни о чем его не спрашивала. Немного погодя он вытащил из кармана бланк телеграммы, перевернул его и написал на обратной стороне новое распоряжение своему агенту в Ганалулу. Я не могла не увидеть эти четыре слова, выведенные печатными буквами. «Пошлите его, к черту! Не прошло и суток, как в дело неожиданно вмешался сам президент США. Забастовку отменили. Погрузка и разгрузка возобновились впервые за полгода. Как отмечалось в газетах, о намерениях президента не ведали даже его ближайшие советники. Наша партия товара прибыла в Сан-Франциско раньше других, что принесло непредвиденный доход. Отец выручил ровно в два раза больше, чем рассчитывал получить первоначально. Короткая поездка в отдаленный район массовой застройки обернулась прибылью в 200 тысяч долларов. Отец сам назвал мне эту сумму. Я сидела с сигаретой в руке, дожидаясь его. Шикарное светло-синее пальто было наброшено мне на плечи. Туда я уже больше никогда не поднималась. Почему, не знаю. И его никогда больше ни о чем не спрашивала. Почему, тоже не знаю. Но спустившись, отец понемногу мне все рассказывал. И каждый раз сердце мое сжималось от страха. Представляешь, он знал, что моя мать умерла, когда мне было 14 лет. А я как-то не задумывалась, сколько ему лет. Именно благодаря тому, что она носила красивые шелковые кимоно и накидки, я и занялся впоследствии экспортом и импортом шелка. Правда? Да, но я сам вспомнил об этом только сейчас. Сердце у меня ёкнуло и упало. Я сидела, дожидаясь его, на плечах шикарное пальто цвета ржавчины. Туда я уже никогда больше не поднималась и никогда больше его ни о чем не спрашивала. Он сам мне рассказывал незначительные мелочи, но лучше бы уж вообще ничего не рассказывал. «Ты помнишь тот вечер, когда мы все отправились в эмбасси-клуб отметить день рождения Луизы Ордой? Нам страшно не хотелось туда идти». У тебя были новые туфли, и после танцев ты сняла их под столом, чтобы дать отдохнуть ногам, а твои туфли случайно попали под ноги танцующим, и ты их больше не видела. Тони пришлось выносить тебя на руках к машине, поскольку ты осталась в чулках. Он... он знает об этом? Они в витрине магазина старых вещей в районе ломбардов, Норфолк 120, с улицы их не видно. Стоят за очень большим старым банджо. На другой день, проезжая мимо, я вышла у этого магазина увидела лишь банджо и больше ничего. Но в магазин вошла. «В витрине у вас пара вечерних лайковых сандалий золотого цвета. Не позволите взглянуть на них?» «Нет, мисс, я так их не помню. Думаю, вы ошибаетесь». Хозяин подошел к витрине со стороны салона и заглянул в нее. Я стоял рядом. Изнутри их тоже не было видно. Лишь задняя дека банджи и всякая всячина. Я чуть не возликовала. Сунув руку внутрь, он порылся в кучу, чтобы чего доброго не лишиться возможности сбыть товары и... извлек их на свет божий. Почесав, в затылке смущенно улыбнулся. «Сам не знал, мисс, что они у меня есть», — признался он. Сев, я примерила их. четырехгранный каблук на двойной колодке, третий размер. Ножки у меня чертовски маленькие, как у китаянок во времена мандаринов. В сандалии подошли мне тютелька в тютельку. Скинув их с ног так, что они взлетели в воздух, я в возбуждении выбежала из магазина, чтобы никогда туда больше не возвращаться. Я сидела, дожидаясь его. На плечах у меня шикарное пальто солевого цвета. Наверх я уже больше никогда не поднималась и никогда ни о чем его не спрашивала. «Ты помнишь ту пачку любовных писем, которые я писал твоей матери, когда ухаживал за ней?» «Да нет, не помнишь. Ты мне о них что-то говорил». Когда она училась в школе в Швейцарии, а после замужества она хранила эти письма, перевязанные ленточкой. Значит, после ее смерти ты тоже их берег. Я не представлял, где они. Уж столько лет прошло. Мы заговорили о ней, не знаю уж, как это вышло. Он сказал мне, что письма в нашем сейфе в банке национальной безопасности. Положил я их туда семнадцать лет назад. Перевязанные они синей ленточкой их сорок восемь штук. Она пробыла в Швейцарии почти год, а я писал регулярно раз в неделю. Надо будет пойти посмотреть. На мгновение я заткнула уши руками. За рулем сидел он, так что машина шла прямо. А из бриллиантов и рубинов, которые я ей подарил, тоже там. Теперь-то я вспоминаю... «Десять бриллиантов», — сказал он, — «но всего девять рубинов. Один рубин потерялся, и мы так его и не заменили». «Надо будет сходить туда», — снова повторил он. «Для чего?» — подумала я. «Ленточка будет синяя, писем окажется 48, одного рубина не будет хватать». «Ты знаешь номер нашего сейфа?» Мне показалось, он хочет, чтобы я напомнила его, но я не знала и ответила. «Нет». «А ты?» «Тоже не знаю». Рассмеялся он и добавил. «Он говорит, 18.05». Утром я позвонила хранителю сейфа в банке. «Вас беспокоит Джин Рид. Будьте добры, вы не напомните мне номер нашего сейфа». «Простите, мисс Рид», — засуетился на другом конце провода хранитель. «Прежде чем выдать вам эту информацию, я обязан в целях идентификации позвонить по указанному здесь адресу». Мне пришлось подождать, и он так и позвонил, хотя и не сразу. «Всего лишь мера предосторожности», — извиняюсь, произнес он. «Номер, о котором вы меня спрашивали, 1805». «Один восемь ноль пять». Я сидела, поджидая его. На плечи было накинуто щегольское желтовато-коричневое пальто. Наверх я больше уже никогда не поднималась и никогда его ни о чем не спрашивала. Он уже мне больше ничего не рассказывал. Я была рада, что он ничего не рассказывает». Я сидела, поджидая его, на плечу было накинуто сшитое по последнему писку моды пальто зеленого цвета. Я сидела, поджидая его, на плечи было накинуто элегантное черное пальто. Так сидела я много раз. Столько, что уже и счет потеряла. Перед одним и тем же домом, перед одним и тем же подъездом. У меня перед глазами две сужающиеся линии сходились и терялись вдали. Дома, стоявшие по обеим сторонам улицы, становились все ниже и ниже, пока, казалось, совсем не зарывались в землю. Все представало в каком-то темном свете, словно подули пылью от древесного угля, а потом втерли ее во все предметы. Над головой звезды, они, казалось, сжимаются и расширяются, точно необыкновенные живые поры в небе. Они стали частью моего состояния. Они стали его олицетворением. А внизу на улице я, одна в машине, сижу совершенно неподвижно. Порой сидела не шевелясь по несколько минут кряду. Иногда наблюдая, как дымок моей сигареты перетекает через верхний угол ветрового стекла и уплывает в темноту с другой его стороны. Один раз, по-моему, я повернула запястье и посмотрела на часы, поднеся их поближе к приборной доске. Что они показывали сейчас, не помню пожалуй, и тогда не осмыслила этого. Просто посмотрела на часы в силу привычки. Если не считать такой мелочи, я вообще не шевелилась. Сидела, дожидаясь отца, совершенно неподвижно. И вдруг увидела его в подъезде, и он, наверное, простоял там с минуту или две, прежде чем я его заметила. Он не просто задержался на мгновение, а стоял совершенно неподвижно. Очертания его фигуры стали нечеткими, размытыми, как будто если долго стоять на одном месте в стихии, называемой «ночью», она начинает подтачивать вас по краям и поглощать. Я толкнула дверцу машины, чтобы ему не пришлось открывать ее самому. Он, похоже, даже не заметил мой жест, а если и заметил, так вроде как не понял, для чего я так поступила. Ко мне не приблизился. Наконец, отец сделал на ощупь один шаг — Причем не в ту сторону. Если бы он туда последовал, ко мне бы не попал. «Папа», — позвала я, — «иди сюда, здесь я». На мгновение мне даже показалось, что у него что-то с глазами. То ли там было слишком темно, и он никак не мог адаптироваться к уличному освещению, то ли... Затем он неуверенно повернулся и направился ко мне. Я увидела, что глаза тут совершенно ни при чем. Что-то случилось с его лицом, совсем его лицом. Казалось, будто минуту назад прямо перед ним прогремел взрыв, и оно еще не пришло в норму после сотрясения и ошеломляющего опустошения, которым подверглось. А может, отблеск взрыва все еще играл на его лице, поскольку в нем была какая-то фосфорисцирующая бледность, наподобие отбрасываемого зеркалом и отражаемого водой света. Он не сумел попасть в дверной проем. Я видела, как его пальцы, вытанцовывая, ощупывали верхнюю раму и ничего не находили, хотя проем зиял прямо перед ним. «Тебе плохо, ты заболел», — заволновалась я. «Что случилось?» «Помоги мне влезть в машину», — попросил он. Я кое-как втащила его, и он тяжело опустился на сиденье рядом со мной. Машина даже слегка покачнулась. Заметив, что он пытается нащупать ворот, я быстро его расстегнула и отпустила галстук. «Пройдет», — с трудом прошептал он. «Не обращай внимания». Я вытащила его носовой платок и принялась прикладывать ему колбу. То в одном месте, то в другом. «Ты похож на привидение», — прошептала я. «Так оно и есть», — выдохнул он. «Я и есть привидение». Его голова вдруг повалилась на рулевое колесо. Он оказался за баранкой, потому что, давая ему место, я отодвинулась. Его лицо попало между двумя спицами. Казалось, он уставился в пол автомобиля. Руки безвольно опустились на ободок баранки, точно он совершенно выдохся, пока вел машину. Тело его вздрогнуло раз или два, но он не издал ни звука и не проронил ни слезинки. Отец уже так давно не плакал, что позабыл, как это делается». Я на мгновение обхватила его рукой за плечи и прижалась к нему. Теперь уже мы оба склонились над баранкой. «Ничего», — успокаивал он, — «не обращай внимания». Отец снова выпрямился. «Тебе что-то сказали? Потому ты такой?» В ответ он только покачал головой. Потом, правда, после некоторого перерыва с трудом выдавил из себя «нет». Это были расчлененные кусочки лжи. Наверняка что-то сказали. Отправляясь туда, ты был в полном порядке. Я чувствовала, как во мне нарастает истерия. Лихорадочный испуг, получивший искру от отца. «Что он с тобой сделал? Скажи мне, что?» Я схватила его за на пиджака и принялась трясти, как упрямого ребенка. Даже всплакнула от бессильного гнева. «Расскажи мне! Ты обязан рассказать мне! Я имею право все знать!» «Нет!» Стоял он на своем, а немного погодя добавил «Только не это». «Я имею право знать! Я Джин! Посмотри на меня! Отвечай! Что он тебе сказал, раз у тебя такой вид, и ты так себя ведешь?» «Нет», — устало возразил он. «Не могу я тебе ничего сказать. Не скажу!» Он запрокинул голову на спинку сиденья и уставился вверх, совершенно опустошенный. «В таком случае я поднимусь к нему и спрошу сама». «Если ты мне не скажешь, я заставлю его все мне рассказать!» Открылась и закрылась дверца, я вышла из машины. Он резко поднял голову и, в неожиданном страхе, от которого я только ускорила шаг, громко крикнул мне вслед. «Нет, Джин, не надо! И близко к нему не подходи! Ради бога, не ходи туда! Я не хочу, чтобы ты знала! Не хочу, чтобы ты знала!» Влетев в подъезд, я взбежала рыдая по лестнице. Слезы возмущения душили меня. Мне ничего не оставалось, как бросить вызов тому, что сделала отца таким. Совершенно позабыв о своих страхах, неслась навстречу неведомой угрозе, готовая с ней схватиться. Подойдя к двери, той заветной двери, громко в нее забарабанила, ухватилась за ручку и сама же открыла ее, не дожидаясь, когда хозяин скажет «да» или «нет», «войдите» или «подождите». Я не медлила, не спрашивала разрешения войти, я дала его себе сама. Он с трудом поднял голову и посмотрел на меня, и это было его единственное движение. Лишь слегка поднял голову. В остальном же полностью сохранил позу, так что рука, будто в грустной задумчивости, прижатая к виску, осталась в том же положении, все еще изогнутая, но уже ничего не поддерживающая. Томпкинс молчал. Тень от торчавшей руки косо падала на нижнюю часть его лица, от чего получалось тусклое пятно, словно здесь «забыли побрить». «Что вы сделали с моим отцом?» — вспыхнула я. «Что вы ему сказали?» Он по-прежнему молчал. Я прикрыла за собой дверь. «Что здесь только что произошло?» Рука, наконец, упала, и пятно тени исчезло с лица. «Не спрашивайте меня. Идите своей дорогой. Поезжайте с ним, поезжайте сейчас с ним домой», — произнес он успокаивающе, как говорят, с капризным ребенком. Мой голос стал еще крикливей. «Я не могу! Не могу жить с ним таким! Вы должны сказать мне! Должны сказать мне! Должны сказать!» Он встал со стула, то ли оробел и пытался как-то защититься от моей вспышки гнева, то ли упорно намекал на то, чтобы я уходила. «Я ничего с ним не сделал». «Сделали. Наверняка вы. Кто же еще? До того, как он вошел в эту комнату, он был совсем другим, а теперь, когда вышел...» Не произнося ни слова, Томпкинс встал и ухватился за спинку стула. «Я его дочь. Имею право знать. Как вы можете спокойно смотреть на мое отчаяние? Что вы за человек?» Захлебывалась в своем горе. Он все молчал. Вдруг я упала перед ним на колени и ухватилась за его пиджак. «Встаньте, встаньте с колен, дитя!» умоляюще зашептал он. «Скажите мне, я не в состоянии видеть его таким!» Он попытался оторвать мои руки, но без какой-либо обозленности. «Вы не представляете, чего просите». Встать я упорно отказывалась, и заставить меня он не мог. Его руки участливо коснулись моих плеч. «Пока я вам не сказал, вы даже не представляете, насколько лучше ничего не знать». Я тянула его за пиджак и буквально чувствовала, как мое лицо корчится в мольбе. «Я просил вас. Велел вам обоим не возвращаться сюда. С самого начала. Неважно. Не хочу об этом слышать. Он все равно уже пришел. Голос у меня стал хриплым. «А теперь говорите. Скажите мне, что случилось?» Томпкинс вздохнул, капитулируя. «Я почувствовала, что поднимаюсь на ноги, а он ненавязчиво мне помогает. Теперь уже мы стояли лицом к лицу». Ваш отец пришел сюда задать мне один вопрос, и я на него ответил. «Да, но ведь наверняка это не все», — запинаясь, выговорила я, ожидая продолжения. Тогда он добавил. Ответил гораздо полнее, чем собирался. Он отошел чуть в сторону, как бы отодвигаясь от меня. Я, в свою очередь, тоже сделала шаг, чтобы снова быть с ним лицом к лицу. «Что? Что был за вопрос?» «О делах» как и все его прежние вопросы. Знаю, он сказал мне, когда уходил, но этого недостаточно. Какой вопрос? Какой ответ? Спросила какой-то долгосрочной сделки, о которой давно подумывал. Еще интересовался, что лучше взяться за нее или отказаться. Он опять замолчал. Если руки мои и не потянулись, чтобы вцепиться в него, он, наверное, почувствовал, каких усилий мне стоило сдержаться. Я и сама почувствовала. Томпкинс понизил голос. Я увидел картину погребения и сказал ему, что не имеет значения, как он поступит так или эдак. Он спросил, как такое может быть. Не хотел довольствоваться таким моим ответом, давил на меня. Я снова велел ему не приставать ко мне ни о чем, меня больше не расспрашивать. Он упрямо не хотел внимать, мне, настаивал. А ведь ваш отец гораздо умнее меня. Когда чего-то хочет, то знает, как этого добиться. Он вынудил меня рассказать все снова, и рассказывая все сначала, я поведал и о той части картины, о которой говорить не собирался. Он устало вздохнул. Тогда расскажите и мне точно так же, как рассказали ему. Сейчас вы уже не можете остановиться, слишком далеко зашли. Он сказал. Но ведь у нее два возможных результата в этой сделке. Я неосторожно ответил да. В течение шести месяцев с сегодняшнего дня. Он кивнул. Чтобы получить прибыль, понадобится по меньшей мере такой срок. Знаю и отдаю себе в этом отчет, но какой же вариант более благоприятен для меня? Вот что я хочу знать. Он снова глубоко вздохнул. Я затаил дыхание. Я сказал ни тот, ни другой. Он возразил. Так не может быть, если есть два возможных исхода, они не могут быть одинаковыми. Один должен быть мне на руку, другой — нет. Я повторил, ни тот, ни другой. Он не согласился. Если они оба выгодны для меня, все равно один должен быть хоть чуть-чуть выгоднее другого. Если оба мне невыгодны, один должен быть все же лучше. Пусть всего лишь самую малость, который же из них. Я настаивал. «Ни тот, ни другой. Ни на самую малость. Другого ответа нет». Он грубо притянул меня к себе, потряс меня, и слова, которых он добивался, невольно сорвались у меня с языка. «Чтобы добиться каких-то результатов, понадобится шесть месяцев, но вас уже здесь не будет!» Томпкинс на мгновение закрыл глаза. А затем, когда до него дошло, я увидел на его лице такое же выражение, какое вижу сейчас на вашем... Выражение, которого я прежде никогда не видел и которое, надеюсь, больше никогда не увижу. Выражение смерти, явившейся слишком рано, прежде чем тело приготовилось ее принять. А затем он принялся торговаться со мной, как будто от меня и впрямь что-то зависит. «Пять?» — сказал он. «Через пять месяцев?» — он правильно истолковал мое молчание. «Четыре?» — я не ответил. «Три?» — он заглянул мне в глаза. «Два!» — я покачал головой. Значит, один, по крайней мере, один. Он молил меня о чем-то таком, что я был не в состоянии ему дать. Когда же в таком случае, когда? Что угодно, только бы не видеть, как он медленно умирает прямо у меня на глазах. Умирает, потому что не знает. Что угодно, только бы не видеть эту задушенную боль. Я ведь всего лишь человек, и я не из камня. Через три недели, — сказал я, — между четырнадцатым и 15 июня, ровно в полночь. Он задал еще один вопрос, каким образом? «Вы встретите свою смерть в пасте льва». И вдруг в комнате, где только что звучали наши голоса, стало жутко тихо. Казалось, на нее опустился какой-то покров и все умертвил. Молчание тянулось и тянулось, пока я не подумала, что оно так никогда и не кончится. Затем голосок, такой слабый, такой тонюсенький, что я даже не поняла, откуда он донесся. Однако же не от него, поскольку я не видела, чтобы губы его двигались прохныкал «нет» и подождал, затем снова «нет» и подождал, затем в третий раз «нет» и снова воцарилась тишина. Я уже сидела. Он, должно быть, довел меня до стула. Его руки задержались у меня на плечах, выискивая пути, как бы помочь мне. Неуклюжие и мозолистые руки, никакого пути они отыскать не могли, и, наконец, опустились. «Вам не следовало приходить, не следовало спрашивать». Я смотрела на него не видя и слушала, не слыша. Все окружающее, как в дурном сне, стало нечетким, искаженным и реальным. Пришла мысль, а что это я здесь делаю? Почему сижу? Чего жду? Встала на ноги, цепляясь за спинку стула, повернулась, как слепая в одну сторону, потом в другую, в поисках выхода, который я знала должен быть где-то рядом. Он ждет меня внизу, промямлила я. «Пожалуй, мне лучше вернуться к нему. Ему там одиноко». «Мы все одиноки», — мягко заметил он. «Все до одного». Томпкинс довел меня до двери. Его руки ненавязчиво снова придерживали меня за плечи. По сути, я даже не чувствовал, чтобы они их касались. Он, наверное, просто держал их так, наготове на случай, если я пошатнусь или споткнусь. Затем открыл дверь, я прошла в проем, и его рука так и застыла в воздухе на уровне моих плеч. Мне показалось, что на лестнице темно, но я не могла сказать, моя ли эта внутренняя темнота выплескивается наружу, или же в меня входит внешняя темнота. Я пробиралась сквозь нее, медленно держась обеими руками за стену, будто пловец, плывущий в наклонном море. Вам там видно, как спускаться? услышал я голос издалека. Нет, мягко ответила я, но я все равно не знаю, каков мой путь, так что это не имеет значения. Вскоре, когда я еще отдалилась от него, он заговорил снова. «Не борись, бедное сердце, изменить ничего нельзя». Его голос оставался за спиной, но там было темно. Темно впереди, темно сзади, темно со всех сторон. Немного погодя, один из нас зашевелился в машине. Не помню, кто именно. Но заговорила я. Отупела огляделась, словно до того мучительно долго пробиралась сквозь туман, и спросила. Мы давно здесь сидим? Не знаю, Джин, выдохнул отец. Я подняла голову, глянула вверх и поморщилась. Все еще ночь, констатировала я. Звезды. Та же самая ночь, когда мы сюда приехали. Не знаю, Джин, ответил он с какой-то новой для него покорностью. Не дать не взять, пай мальчик, который старается хорошо себя вести, говорит только, когда к нему обращаются, и ждет разъяснений от взрослых, если чего-то не понимает. У меня в голове такая легкость, я чувствовала себя, как после пары бокалов шампанского. Смотришь на звезды, они все шевелятся наверху. Смешиваются, плавают переменчивыми кругами, не дать не взять часы на драгоценных камнях, а вместе с ними плывет и моя голова. Мой задранный подбородок описывал небольшой овал, следуя за вспыхивающими и кружащимися сцепленными колёсиками, которые, как мне представлялось, я видела. Я быстро опустила голову, она безвольно поникла, внизу уже никаких звезд не было. «Нам лучше поехать домой к себе», — сказал отец. «Я ничего не чувствую, но думаю, нам лучше поехать домой». «Прохожие останавливаются и смотрят на нас, как на чудиков. Мне это не нравится». «Мне тоже», — согласилась я, но не пошевельнула опущенной головой. «Нам лучше поехать домой к себе», — без выражения повторил отец. «Он так далеко отсюда, наш дом. Так далеко. Но мы должны вернуться туда, мы там живем. по «По-моему, я не помню дорогу туда. Все расплывается, я не в состоянии четко мыслить». «Ты можешь вести машину?» Беспомощно глядя на приборную доску, поинтересовался он. «Вряд ли. Могу попытаться, если хочешь, но едва ли у меня получится». «Люди по-прежнему так странно на нас смотрят», — захныкал он. «Стоят и глядят, и не хотят расходиться». «Они думают, мы пьяные», — объяснила я. «Мы так прижались друг к другу». Одной рукой я попыталась ухватиться за баранку, другой повернуть ключ зажигания. Ключ выскочил и упал на пол. Рука не сжималась и соскальзывала с рулевого колеса. Я никак не могла удержать ее там. «Не могу», — прошептала я. «Не могу. Не знаю, что со мной. Дай мне немного посидеть спокойно, потом попробую еще раз». «Я тебе помогу», — вызвался он и положил свою руку на руль. «Я вернула туда же свою». Затем добавили к ним еще наши две руки. Теперь уже держались за него четырьмя руками, по две слева и справа. Вместе попытались повернуть его, и, наконец, в полном изнеможении оба отлепились от баранки и оставили ее в покое. «Надо сесть в такси, а машину оставить здесь». «А ты можешь выйти и поймать такси?» Но я тут же быстро его остановила. «Нет, не хочу, чтобы ты куда-то ходил. Попроси вон того мужчину, который глазеет на нас». «Мистер», — обратился к нему отец слабым голосом, — «вы не будете так добры поймать для нас такси и подогнать сюда?» «А в чем дело?» — с насмешкой спросил прохожий. «Вы что, сами не в состоянии это сделать?» «Когда умираешь, никто уже тебе не поможет», — безропотно подумала я. «Мы не здоровы не в состоянии выйти из машины». Чтобы убедиться в нашей искренности, стоило только посмотреть на нас, и как только он подошел, тут же все понял. На лице у него появилось выражение искреннего раскаяния. «Да, да, разумеется, сейчас я пригоню вам такси». Человек повернулся, дошел до угла и свернул. Теперь мы его не видели. Зато слышали, как он безуспешно крикнул раз или два, пытаясь остановить машину, а затем, наконец, пронзительно свистнул точно в металлический свисток. «Она вся белая, как мел», — объясняла какая-то стоявшая рядом женщина и, став поближе, обратилась непосредственно к нам. «Что случилось? Вы попали в аварию?» «Там и сям вокруг машины застыли люди. Не так уж и много. Трое, четверо, может, больше. Время позднее, темно. Да и смотреть-то особенно не на что». Останавливались только потому, что до них уже кто-то остановился и глазел на нас. «Оставьте их в покое!» С грубоватым сочувствием к нам призвал собравшихся мужчина, стоявший в нескольких шагах от нас. Я посмотрела женщине в глаза. «Да, оставьте нас в покое, пожалуйста!» Униженной жалко попросила я. Она, нисколько не смутившись, отошла на свое прежнее место. На улице появилось такси и затормозило рядом с нами. Человек, который его нашел, стоял на подножке. Одна его нога болталась в воздухе. Он соскочил и помог нам, открыв обе дверцы. Дверцу такси и нашей машины. Дверцы чуть ли не встретились, и у нас получился как бы закрытый проход, по которому мы могли выйти из одной машины и сесть в другую. Мужчина, пригнавший такси, помог нам и здесь. Сначала подал руку мне, а потом мы с ним вытащили отца, взяв его за обе руки. Мужчина, стоя на земле, а я изнутри такси. Кое-как нам удалось усадить его рядом со мной. Водитель протянул руку назад и закрыл дверцу. Мы постояли еще немного, и я все удивлялась, почему мы не едем. Потом до меня дошло, что никто не сказал таксисту, куда нас вести. Я подалась вперед, услышав, что вожусь с раздвигающимся стеклом у него за спиной. Водитель повернулся и помог мне. Я назвала ему адрес. Он был не так поражен, как мы, и по-прежнему мог вести машину. Наконец она тронулась, и наше шикарное авто, в котором мы просидели так долго, скрылось за углом. Теперь звезд не было видно. Их полностью закрывала крыша такси, а если поплотнее сгруппироваться посередине сиденья, их нельзя было заметить даже в боковые стекла. Их закрывали проносившиеся мимо здания. Один раз мы остановились на светофоре и простоялись минуту. Я спросил отца. «Ты хочешь выпить по дороге, пока мы не добрались домой? Вон бар, попросим водителя, и он принесет нам». «Нет, теперь я боюсь пить. В первый раз все было совсем по-другому, сущая мелочь. Тогда полагал, что спиртное поможет, но теперь боюсь пить». Крепко обхватив обеими руками, я прижимала его к себе, и его голова оказалась ниже моей, нависнув над моими коленями. «Плохо так бояться, да?» Джин, пробормотал он. Не помню, что произнесли мои губы, но сердце стучало другое. Человеку не свойственно знать, когда он умрет, и при этом не бояться. Машина остановилась, развернулась и умчалась. Мы остались одни в темноте и на ощупь пошли к освещенным окнам, которые виднелись впереди. Обопрись на меня, сказала я. Это всего лишь ступеньки нашего дома. Наконец мы их преодолели и оказались перед дверью. Они стучали по нашим спинам сверху, барабанили по ним, как серебряный дождь, а мы боялись обернуться и посмотреть. На мгновение спустя дверь откроется, и мы окажемся там, куда им за нами не проникнуть, где они не смогут нас достать. И пока мы стояли на крыльце, совсем рядышком, призывая последние силы, потребовавшиеся на то, чтобы поднять руку и постучать, он выдохнул. «Мы добрались домой, Джин. «Мы добрались домой». Papá